Глава двадцать третья. Духовенство, леса, свобода. Основной закон для всего существующего — это уцелеть, выжить. Вы сеете плевелы и надеетесь вырастить хлебные колосья. Макиавелли. Человек с внушительной осанкой продолжал говорить. Видно было, что он знает свой предмет. Умеренно, красноречиво и сдержанно, что очень понравилось Жульену, он излагал великие истины. Во-первых, Англия не располагает ни одной гинеей для нашего дела. Теперь в ней господствует экономия и юм. Даже святые не дадут нам денег, а господин Брум нас высмеет. Во-вторых, без английского золота невозможно добиться более двух компаний от европейских государей. Двух компаний недостаточно, чтобы сразить мелкую буржуазию. В-третьих, необходимо образовать во Франции военную партию, без чего монархические принципы Европы не отважатся даже на эти две компании. Четвертый пункт, который я осмеливаюсь вам предложить как несомненный, во Франции невозможно сформировать вооруженную партию, Без помощи духовенства. Говорю вам это смело, ибо я сейчас вам докажу, господа, следует все предоставить духовенству. Занимаясь денно и ночно делами, духовенство, управляемое высокоспособными людьми, проживающими вдали от бурь, в трехстах лие от ваших границ. Ах, Рим, Рим! воскликнул хозяин дома. Да, сударь! «Рим, Рим!» — возразил кардинал горделиво. «Несмотря на все более или менее остроумные анекдоты, бывшие в моде в дни вашей молодости, я скажу во всеуслышание в 1830 году, что духовенство, руководимое Римом, одно еще способно воздействовать на простой народ. Пятьдесят тысяч священников проповедуют одно и то же в день, указанный их вождями. И народ, в конце концов поставляющий солдат, скорее отзовется на голоса этих священников, чем на краснобайство мирян. Этот личный намек возбудил ропот. — Духовенство обладает гением, превосходящим ваш, — продолжал кардинал, возвышая голос. — Все шаги, которые вы совершали для главной цели — создать во Франции вооруженную партию, уже испробованы нами мы говорим о фактах кто роздал восемьдесят тысяч ружей в вандеи и так далее пока духовенство не получит свои леса оно ничего не значит при первой войне министр финансов пишет своим агентам что денег хватает только на священника в сущности франция не верит в бога и любит войну Кто бы не заставил ее воевать, будет вдвойне популярен, так как воевать — значит заставить голодать иезуитов, выражаясь вульгарно. Воевать — значит избавить этих чудовищных гордецов, французов, от угрозы иностранного вмешательства. Кардинала слушали благосклонно. «Необходимо, — сказал он, — чтобы господин Ден-Нарваль оставил министерство». Его имя возбуждает ненужное раздражение. При этих словах все поднялись с места и заговорили сразу. «Меня опять ушлют», — подумал Жюльен. Но даже благоразумный председатель забыл о присутствии и существовании Жюльена.